были из тех, что на ходу почти не касаются земли, а точно несутся над нею. Вдруг пламя нашего костра со страшным треском высоко взметнулось и, поднимаясь в течение нескольких секунд все выше и выше, так же внезапно погасло. Я все-таки успел разглядеть, что негра и китаец, растянувшись на траве, крепко спали.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 Только глаза сами горели в этом мраке, как раскаленные угли. Я провел рукою по лбу и даже ущипнул себя, чтобы удостовериться, что я не сплю и не сделался жертвою кошмара. Но вскрикнуть или сказать что-нибудь я не мог. Язык мне не повиновался. Для внушения себе бодрости я хотел было закурить сигару и стал доставать из кармана портсигары и спички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 «Возьми теперь ружье и попытайся выстрелить», — продолжал он. «Рука твоя будет действовать, но курка у ружья ты не спустишь». В самом теле я вдруг почувствовал, что вновь получил способность двигать всеми своими членами. Схватив лежавшее около меня ружье, я приложил его к плечу и хотел нажать на курок. Однако он не двинулся с места